Глава 9. Земная правда. Иногда правильные поступки совершаются не потому, что так хочется, а потому, что больше нечего делать. Конечно, Дайнека могла бы часами пялиться в телевизор или залезть в интернет, хм, слово сказать в интернете, она всё-таки посидела, разыскивая роман Тихонова Земная правда, встретила упоминание, но текста романа нигде не было. В тот момент у неё созрела идея, за которую родители и учителя обычно хвалят детей. Дайнека решила пойти в библиотеку. Конечно, она пообещала отцу не совать нос в чужие дела. Но если здраво рассудить, разве в посещении библиотеки есть какой-нибудь криминал? Любой человек вправе читать то, что ему хочется. И если представить себе, что автор романа вовсе не сосед этого самого человека, а просто писатель, Всё выглядело очень невинно. Так или почти так, рассуждала Дайноко, собираясь в библиотеку. В подъезде на встречу ей попалась Вера Ивановна. Теперь в руках её была папка, как видно, протест крипчал день ото дня. Хорошо, что встретились. Она стала распутывать верёвочные завязки. Надо подписать документ. Я же сказала, мне ещё нет 18. Вера Ивановна тут же нашлась. «Когда приедет отец?» «Нескоро». Столь же молниеносно сориентировалась Дайнека. «Скажи ему, как приедет, чтоб зашел ко мне». «Скажу», — соврала она. С первого этажа потянуло холодом, дверь хлопнула, но сквозняк продолжал гулять. Снизу донеслись звуки шагов. «Опять дверь камнем подперли!» — закричала Вера Ивановна. Шаги ненадолго смолкли, потом зазвучали снова. Только немного медленней и осторожней. Из за лифтовой шахты высунулась лысая голова и блеснули стёкла очков. Здравствуйте, Алексей Петрович, дайнок поздоровалась с директором съёмочной группы. Опять дверь камнем подпёрли, на тон выше повторила старуха. Поймите, проникновенно заговорил Родионов. В съёмочной группе порядка 40 человек. У них нет магнитных ключей. Но они должны попасть на работу, иметь доступ к светобазе. Основная гримуборная у нас в автобусе. Как, по-вашему, актеры будут сниматься? Нас это не волнует. Будьте любезны, закажите ключи. Закажем, умиротворяющий сказал Алексей Петрович. Не все же разом делается. Вы из-за людей-то нас не считаете, завела свое Вера Ивановна. Зачем же так категорично? Мы с большим уважением относимся ко всем жильцам вашего дома. Если бы с уважением не курили бы на площадках, мы не курим. Если кого-то заметить из сигареты, немедленно сообщите мне. Нарушителя оштрафуем. Так ведь и под окнами курят. На улице дымить запретить не могу. Что, значит, не можете форточку не открыть? Да им клубами валит. Я уже сообщила нашему участковому. Пусть посмотрит запись видеонаблюдения. Шестой туда и сюда, никакого покою не получится. Почему? Удивилась Вера Ивановна. Следователь сказал, что камеру отключили. Не может быть. В управляющей компании договор не подписан. Соответственно, оплата не перечислена. Простите, как вас по имени-отчеству? Алексей Петрович деликатно взялся за ее локоток. Меня зовут Вера Ивановна. Я всю жизнь проработала учителем и не потерплю таких издевательств. Я заслуженный человек, пенсионерка с 22-летним стажем, воспитала прекрасного сына. Прошу прощения. Родионов между делом посмотрел на часы. Сейчас мне нужно идти. Но если желаете, я загляну к вам позже. В какой квартире вы проживаете? Зачем это вам? В глазах Ирвана всвернуло гонёк подозрительности. Я же сказал, зайду поговорить. Он стукнул себя ладонью по лбу. Простите, не сообразил. Ведь на первом этаже только одна квартира. Меня дома не будет, я ухожу. Вы даже не спросили, в каком часу я приду. С упрёком в голосе заметил Алексей Петрович, размашисто локтем вверх поднял руку и поправил очки. Меня не будет весь день. срезала его Вера Ивановна. «Ну хорошо, придется нам с вами побеседовать в другой раз», сказал Родионов и отправился на третий этаж. Библиотека располагалась в первом этаже соседнего дома. Дайнека отдала куртку старушке-гардеробщице и, не задержавшись у ящиков с картотекой, прошла в абонементный зал. Из-за деревянной конторки выглядывала кудрявая седая головка. Дайнека протянула читательский билет, сохранившийся со школьных времён. Здравствуйте. Мне нужен роман Тихонова Земная правда. Старушка подняла глаза и улыбнулась сморщенным личиком. Девочка, его давно исключили из школьной программы. Я знаю. Мне хочется почитать просто так. Старушка смотрела на неё широко открытыми глазами. Для души добавила Дайнека, чтобы соответствовать произведенному впечатлению. Библиотекарша раскрыла читательский билет. В нем была только одна запись трехлетней давности. Пока искали роман, Дайнека прошлась вдоль стеллажей, на которых торчали картонные таблички с надписями «Философия», «История», «Психология». Возникло неизбежное ощущение, что вся эта библиотека, нашпигованная столетними старушками, выглядит бессмысленно и убого, в сравнении с безкрайними просторами интернета, где можно отыскать всё что угодно, эксклюзивными здесь были только анахронизмы советской эпохи, вроде эпического романа Василиванча Тихонова. Людмил Вячеславовна, будьте любезны, раздался старушечий голос. На конторке лежал коричневый томик. Это он, спросила Дайнека. Библиотекарь, что вынул оформуляр и протянул ей ручку. Здесь распишитесь. Она зажала пальцами свободные поля слева и справа от прямоугольника с галочкой. Дэнека не поняла, для чего и удивленно округлила глаза. Старушка ей объяснила. «Нужно расписаться в строго обозначенном месте, не заступая на соседние поля, потому что слева я поставлю дату выдачи, а справа отметку о возврате. Но это позднее». Знаете, некоторые очень размашисто расписываются, а нужно экономно, чтобы всё вместилось. Ага. Дайник расписалась убористым почерком. Старушка поставила дату и предупредила её строгим голосом: "Ровно через месяц вам необходимо вернуть книгу. Если не успеете, зайдите или позвоните, продлим ещё на один срок". И напомнила: "Читательский билет не забудьте". Древний гардеробщик выдал куртку, Дайдак вышла в тамбур и, не сдержавшись, уселась на банкетку, которая неизвестно для чего стояла в углу у дверей. Открыла книгу, положила её на колени. Василий Тихонов. Земная правда. Перелистнула страницу и стала читать с первой строчки. Дождя не было с самой весны. Трава поднялась хилая даже в чистых лощинах, где косили для колхозных коров. В лесных пакусах для домашней скотины ещё хуже. Косили и грабили только бабы. Мальчишки на можарах свозили траву к силосной яме, в которой топтались тощие девки. Трава набивалась медленно, потому что даже самая здоровая баба не выкосит столько, сколько наработает хлипкий мужик.